И славы его похитили злые волшебники менты вместе со всеми верительными и рекомендательными грамотами. Книжна слушала и водила взглядом по книжным полкам, как бы прикидывая, откуда именно Жыхыр позаимствовал историю своих похождений и злоключений. Да, так оно и было, по её мнению,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 Снова ты за своё. Но это пройдёт, когда ты сам совершишь славные деяния и перестанешь нуждаться в чужой славе, подобной дыму. Я бы с радостью одарил тебя добрым конём, крепкими латами и достойным клинком, но княжество моё пребывает в запустении. Прости, добрые княжна, сказал Жихорь, а через кого наступило запустение то она туманно улыбнулась да всё через него же нашего избавителя невзора правда сейчас он непонятным образом разбогател но всё равно продолжает тяжко трудиться на благо нашей державы всё сам всё сам думаю что осенью я отдам ему руку и сердце он свою вину исправил хотя признаюсь тебе ведь благородный воин умеет хранить чужие тайны что не взор оказался не таким как я вообразила прочитав книгу о нём безумная расточительность его переродилась в скуподомство ясный и находчивый ум в расчётливость торговца Прежний буйный и хмельной нравился мне куда больше. Должно быть, я слишком резко с ним поговорила или кто-то навёл на него порчу. "Вот и не торопись с замужеством", сказал Жихарь. В горле у него стало сухо. "Потерпи, я схожу за подвигами, вернусь, тогда и посмотришь, кто тебе милей".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 Только всё же хотел бы я вернуть собственную славу любой ценой. Никогда так не говорим, нахмурилась княжна, потому что цена может оказаться действительно любая. Я знаю, сказал Жихарь. Когда мир роет, покинь наконец свой воображаемый мир. Ты помнишь то, что было не с тобой, как в старой песне пели: Ступай, милый мальчик, и возвращайся со славой, только не заёмной, да я сам свою славу в займы отдал, вернее в залог. Не выдержал жихарь. Лучше бы она, как в тот раз, чистила его пьяницей и недоумком. А не милым мальчиком. Сама-то едва от нянек. Да и я докажу, я всем докажу. Доставай давешнюю книгу.